Глава шестая. Давай сядем, разговор будет долгим. Принцесска кивнула на два кресла, стоявшие неподалеку от кровати. Света уселась в одно из них, ее собеседница в другое. Истинная пара подарок богов. Встретить ее считается счастьем. Так словно читала учебник, сообщила принцесска. Те, кто отказывается от своей пары, наказываются богами, они прокляты как и их семьи. С ними никто не хочет иметь дела. Их прогоняют из городов. «Погоди!» – нахмурившись, прервала Света принцесску. «За что прогоняют? За то, что кто-то посмел отказать непонятным богам? Но это глупо. А как же свобода выбора?» Недоуменный взгляд принцессы был ей ответом. «Похоже, Света попала. И крупно так попала». Вот только послушная девочка ее мало кто мог назвать, а потому Света уточнила. Кто говоришь, твой брат? Император оборотней, и в кого он превращается? В собаку? Волка! Последовал ответ. По телу Света туда и обратно дружным строем промаршировали мурашки. Собачка, блин, это только она могла до подобного додуматься. Перепутать волка и собаку. «А что мне делать, если я не хочу себе такую пару? Если у меня есть желание вернуться домой, в свой мир?» — поинтересовалась Света. «Ленка, да не бледней ты так!» «Я Леонидия». «Угу, она, да. Голос дрожит так, что вот-вот прервется. Что же они тут все такие пугливые?» «Да как хочешь. В чем проблема-то?» «Никто и никогда не получал раньше пару из другого мира». Мы знаем, что эти миры существуют, но не пересекаемся с ними. И если тебя перенесли сюда боги, чтобы ты стала парой брата, то назад ты больше вернуться не сможешь». Света выругалась, вслух, с чувством так, с расстановкой, используя все известные ей народные слова и выражения. Принцесска снова поменяла цвет, только на этот раз покраснела. Приличной женщине так не пристала выражаться». Попробовала пискнуть она. «Я неприличная», – раздражена грызнулась Света. «Нет, ну вот что за гадство, а? Мало того, что мужика непонятно какого, чересчур психованного парой сделали, так еще и в родной мир Свету не вернут. Ну, сволочи же!» «Рассказывай», – повернулась Света к принцесске. «Что там твой брат не любит? Да в подробностях. Она им тут устроит райскую жизнь». Разговор с отцом желанного успокоения не принес. Дарья не только не получил необходимой информации. Нет, мало того оказалось, что бабушка-мать мамы тоже собирается скоро появиться во дворце. Скоро – это завтра-послезавтра, если ее герцогиню не задержат дела в поместье. Бабушка Дарья откровенно пугала еще с детства. Она была слишком своевольной и не желала выполнять многие правила этикета. Так она могла присоединиться к женскому обществу, одевшись в брюки, причем мужского кроя. Скакала на лошади не хуже Дарья и умела стрелять из ружья. А еще она храпела по ночам. Младший брат и сестра Дарья ее боготворили. Дед разрешал ей все, что она пожелает. А Дарий… Дарий смотрел на ее выходки с ужасом и молился, чтобы его жена не оказалась такой же. Теперь с появлением в его жизни истинной он точно знал. Боги услышали его молитвы, но решили над ним поиздеваться и подсунули женщину еще хуже, чем бабушка. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. И вот совсем скоро под одной крышей окажутся бабушка и избранная. Представив себе их общение, явно на повышенных тонах, ведь у обеих тяжелый характер, Дари почувствовал непреодолимое желание завыть прямо как волк внутри него. За окном уже светало. Дарий был уставший, вымотанный, практически изможденный. Идти к истине и выяснять отношения Дарий не желал. Она снова выведет его из себя. Он снова захочет ее убить. Зверь в нем снова встанет на ее защиту. Замкнутый круг. Отчаянно зевая, Дарий добрался до своей постели, рухнул в нее, распластался в форме звезды и практически мгновенно заснул. Но и во сне ему, несчастному императору Оборотней, не было покоя. Боги явно издевались над своим измученным созданием. Он раз за разом спасался от излишней любвеобильной истины, превращался в волка, ругался с бабушкой, стрелявшей из нескольких ружей сразу, и пытался, как мог, избежать свадьбы. Тщетно. Его поймали в образе волка, связали и торжественно отнесли к алтарю. Там положили на шершавый камень и отошли. Теперь он был полностью во власти мерзко ухмылявшейся истиной. Она держала в руках нож, собиралась зарезать Дарья, А он? Он был полностью беззащитным. Разбудил Дария жуткий грохот. Стены дворца тряслись, окна дребезжали, мебель ходила ходуном. Дарья все еще сонно не выспавшийся, подскочил с постели в одних панталонах. Да что происходит без на всех дери?